Рассказ грязной десятки «Деньги говорят, но вы, может быть, думаете, что в Нью-Йорке голос старенькой десятидолларовой бумажонки звучит еле слышным шепотом? Что ж, отлично. Пропустите, если угодно, мимо ушей рассказанную в полголоса автобиографию незнакомки. Если вашему слуху милей рев — Чековые книжки Джона Ди, как называют Рокфеллера-младшего, извергаемые из разъезжающего по улицам мегафона — дело ваше. Не забудьте только, что и мелкая монета порой не лезет за словом в карман. Когда в следующий раз вы подсунете лишний серебряный четвертак приказчику из бакалейной лавки, дабы он с походом отвешивал вам хозяйское добро, Прочтите-ка сперва слова над головкой дамы. Ну, той самой дамы с обратной стороны американских монет. Колкая реплика, не правда ли? Я десятидолларовая ассигнация, выпуска 1901 года. Вы, возможно, видели такие в руках у кого-нибудь из ваших знакомых? На лицевой стороне у меня изображен бизон американский, ошибочно называемый буйволом пятьюдесятью или шестьюдесятью миллионами американцев. По бокам красуются головы капитана Льюиса и капитана Кларка. С тыльной стороны, в центре сцены, стоит, грациозно взгромоздившись на оранжерейные растения, то ли свобода, то ли церера, то ли Мэксин За справками обо мне обращайтесь. Параграф 3 588. Исправленный устав. Если вы вздумаете разменять меня, дядюшка Сэм выложит вам на прилавок 10 звонких полновесных монет. Право не знаю, серебряных ли, золотых, свинцовых или железных. Рассказываю я немного сбивчиво, вы уж простите. Прощаете? Я так и знала. Благодарю. Ведь даже безымянная купюра вызывает этакий раболепный трепет стремление угодить, не правда ли? Понимаете, мы, грязные деньги, почти начисто лишены возможности шлифовать свою речь. Я, отродясь, не встречала образованного и воспитанного человека, у которого десятка задержалась бы на больший срок, чем требуется для того, чтобы добежать до ближайшей кулинарной лавки. Для шестилетней... У меня весьма изысканное и оживленное обращение. Долги я отдаю так же исправно, как провожающий покойников в последний путь. Каким только хозяевом я не служила, но и мне однажды довелось признать свое невежество. И перед кем? Перед старенькой, потрепанной и неопрятной пятеркой, серебряным сертификатом. Мы повстречались с ней в толстом, дурно пахнущем кошельке мясника. «Эй ты, дочь индейского вождя, — говорю я, — хватит охать. Не понимаешь разве, что тебя уже пора изымать из обращения и печатать заново? Выпуск всего лишь 1899 года, а на что ты похожа?» «Ты, видно, думаешь, раз ты безонша, так тебе положено безумолку трещать?» — отозвалась пятерка. и тебя бы истрепали, если бы держали целый день под фельдеперсом и подвязкой, когда температура в магазине ни на градус не опускается ниже 85». «Не слыхивала о таких бумажниках», — сказала я. «Кто положил тебя туда?» «Продавщица». «А что такое продавщица?» — вынуждена была спросить я. «Это уж ваша сестра узнает не раньше, чем для их сестры наступит золотой век», — ответила Пятерка. Но тут из-за моей спины подала голос двухдолларовая банкнота с головой Джорджа Вашингтона. «Ишь, барыня, ей фельдеперс не по душе, а вот засунули бы тебя за бумажный как сделали со мной». Да донимали весь день фабричной пылью, так что даже расчехалась эта намалеванная на мне дамочка с рогом изобилия. чтобы ты тогда запела?» Этот разговор состоялся на следующий день после моего прибытия в Нью-Йорк. Меня прислал в Бруклинский банк один из их пенсильванских филиалов в пачке таких же, как я, десяток. С тех пор мне так и не пришлось свести знакомство с кошельками, в каких побывали мои пятидолларовая и двухдолларовая собеседницы. Меня прятали только за шелковые. Мне везло. Я не засиживалась на месте. Иногда я переходила из рук в руки раз по двадцати в день. Мне была знакома изнанка каждой сделки, а каждому удовольствию моих хозяев опять-таки родила я. По субботам меня неизменно шваркали на стойку. Десятки всегда шваркают, а вот банкноты в доллар или два складывают квадратиком и скромно пододвигают к бармену. Постепенно я вошла во вкус и норовила либо нализаться виски, либо слизнуть со стойки, расплескавшейся там мартини или манхэттен. Как-то ездивший с тележкой по улице разносчик, вложил меня в пухлую засаленную пачку, которую носил в кармане комбинезона. Я думала, мне уж придется позабыть о настоящем обращении, поскольку будущий владелец универсального магазина жил на 8 центов в день, ограничив свое меню мясом для собак и репчатым луком. Но потом разносчик как-то оплошал, поставив свою тележку слишком близко от перекрестка, и я была спасена. Я до сих пор благодарна полисмену, который меня выручил. Он разменял меня в табачной лавочке поблизости от Бауэри, где в задней комнате велась азартная игра, а вывез меня в свет начальник полицейского участка, которому самому в этот вечер везло. Днем позже он меня пропил в ресторанчике на Бродвее. Я также искренне порадовалась возвращению в родимые края, как кто-нибудь из астров, когда завидит огни Чаринг-Кросс. Грязные десятки не приходится сидеть без дела на Бродвее. Как-то раз меня назвали алиментами, сложили и упрятали в замшевый кошелек, где было полно десятицентовиков. Они хвостливо вспоминали бурный летний сезон в осенинге, где три хозяйкины дочки то и дело выуживали какую-нибудь из них на мороженое. Впрочем, эти младенческие кутежи просто бури в стакане воды, если сравнить их с ураганами, которым подвергаются купюры нашего достоинства, в грозный час усиленного спроса на омары. О грязных деньгах я услышала впервые... когда очаровательный юнец Ван Кто-то Там швырнул меня и несколько моих подружек в уплату за пригоршню фишек. Около полуночи разухабистый и дюжий малый с жирным лицом монаха и глазами дворника, только что получившего надбавку, скатал меня и множество других банкнот в тугой рулон, кусок, как выражаются загрязнители денег. «Запиши за мной пять сотен», — сказал он банкомета, — «и пригляди, чтобы все было как следует, Чарли. Хочется мне прогуляться по лесистой долине, пока на скалистом обрыве играет свет луны. Если кто-нибудь из наших влипнет, имей в виду, в левом верхнем отделении моего сейфа лежат шестьдесят тысяч долларов, завернутые в юмористическое приложение к журналу. Держи нос по ветру, но не бросай слов на ветер. Пока». Я оказалась между двух двадцаток золотых сертификатов. Одна из них сказала мне, «Эй ты, новенькая старушка, повезло тебе. Увидишь кое-что занятное. Сегодня старый Джек собирается превратить весь бифштекс в крошево». «Объясните попонятней», — говорю я. «Звучит все это очень интересно, но я, неважно, разбираюсь в кулинарии». «Прошу прощения», — отвечает двадцатка. «Старый Джек — владелец этого игорного притона. Сегодня он кутит напропалую. Дело в том, что он хотел пожертвовать на церковь пятьдесят тысяч, а у него их отказались взять, потому что, как ему объяснили, деньги эти грязные». «Что такое церковь?» — спрашиваю я. «Ох, я и забыла, что говорю с десяткой», — отвечает она. «Откуда же вам знать? Для церковной кружки вы крупноваты, для благотворительного базара слишком мелкий Церковь — это такой большой дом, где пирочистки и салфеточки продают по двадцать долларов за штуку». «Я не любительница точить лясы с золотыми сертификатами. Молчание золота». Опять же, не все то золото, что брюзжит. Зато старый Джек и впрямь был парень золотой. Когда наступало время раскошеливаться, он не вынуждал официанта бегать за полисменом. Мало-помалу пронесся слух, что Джек исторгает питье для всех жаждущих из камня в безводной пустыне, и все бродвейские молодчики с железной хваткой и лужеными желудками рысью пустились по нашему следу. Не жизнь, а третья книга джунглей, только обложки не хватало. Деньги старого Джека, возможно, были и не первой свежести, зато его счета на первосортный камамбер росли с каждой минутой. Сперва его осаждали друзья, затем к ним присоединились шапочные знакомые друзей, Затем кое-кто из его недругов закурил трубку мира, а под конец он закупал сувениры для такого множества неаполитанских рыбачек и всяких баядерок, что метродотели, устремившись к телефону, умоляли полицию прислать кого-нибудь и навести хоть какой-то порядок. И, наконец, мы заплыли в кафе, с которым меня связывало тесное знакомство. Когда содружество грузчиков в белых передниках и куртках углядело нас на пороге, главный отшибал этой футбольной команды отдал распоряжение, и все они надели защитные маски, пока они выяснится, затеваемый Порт-Артур или портсмут Но старый Джек не настроен был в этот вечер поощрять деятельность мебельных и стекольных фабрик. Он сидел смирно и уныло напевал прогул. «Уязвлен в самое сердце», — сказала мне Двадцатка, «тем, что церковь не приняла его пожертвования». Кутеж, однако, шел своим чередом, и сам Бредни не сумел бы лучше поставить массовую сцену поглощения искристой жидкости, которая исторгается из обернутой салфеткой бутылки. Старый Джек заказал всем еще по одной, расплатился моей соседкой — И сверху пачки оказалась я. Он положил пачку на стол и послал за хозяином. «Майк», — сказал он, — «от этих денег отказались хорошие люди». «Возьмите их, дьявола ради, за свой товар. Мне сказали, они грязные». «Возьму», — говорит Майк, — «и положу их в ящик рядом с банкнотами, уплаченными дочке священника». за благочестивые поцелуи на церковном базаре, затеянном, чтобы еще в одном приходе построить дом, где поселится дочка священника. В час ночи, когда грузчики собирались отгородить от нового притока посетителей зал, где все текло по-прежнему, в дверь вдруг шмыгает какая-то женщина и подходит к столику старого Джека. Вы, конечно, видали таких. Черные шаи, нечесанные космы, обтрепанная юбка, бледное лицо. А глаза, как у архангела Гавриила, и в то же время, как у хворого котенка. Словом, одна из тех женщин, которые всегда озираются, опасаясь то ли автомобиля, то ли патруля, охраняющего город от нищих. И эта женщина, не говоря ни слова, останавливается возле нас и глядит на деньги. Старый Джек встает, отделяет меня от пачки и с поклоном протягивает женщин. «Мадам», — говорит он, — точь в точь как актеры, которых мне довелось слышать, — «вот грязная купюра. Я игрок. Эта купюра досталась мне сегодня от юноши из благородной семьи. Как он заполучил ее, не знаю. Если вы окажете мне честь принять ее, она ваша». Женщина взяла меня дрожащими пальцами. «Сэр», — сказала она, — «я пересчитывала и укладывала в пачки тысячи купюр этого достоинства, когда они безупречно чистыми сходили с печатного станка. Я работала в казначействе. Один служащий казначейства устроил меня туда. Вы говорите сейчас, а не грязный. Если бы вы знали...» «Но я ничего не скажу. Благодарю вас от всего сердца, сэр». Благодарю вас. Благодарю. Куда, вы думаете, она потащила меня чуть ли не бегом? В булочную. От старого Джека, с которым мы так весело кутили, и в булочную. Там она меня разменяла и выдала рекордный кросс с дюжиной булок и ломтем сладкого рулеты величиной с колесо турбины. Я, конечно, тут же потеряла ее из виду. Густая белая пыль из пекарни засыпала меня, и я лишь думала, где-то меня разменяют завтра — в аптеке или в строительной конторе. Неделю спустя я столкнулась с одной из долларовых бумажек, которыми булочник сдал той женщине сдачу. «Привет!» «Е-350-39-669», — говорю я, — «это не вами ли в прошлую субботу выплачивали с меня сдачу?» «Угу», — ответствует эта солистка со свойственным ей красноречием и светским лоском. «А как развивались события дальше?» — спросила я. «Е-170-51-431». «Она промотала на молоко и бифштекс», — отвечает стоцентовка. «А меня держала до тех пор, пока к ней не пришел сборщик квартирной платы. Комната у нее настоящая дыра, а в ней больной мальчонка. Но видели бы вы, как он набросился на хлеб и пирог с замазкой. Он, наверное, просто с голоду помирал. Потом мамаша начала молиться. «Вам, десяткам, не стоит драть перед нами нос». «За то время, что вы слышите одну молитву, мы, однодолларовые, слышим десять!» Она что-то говорила вроде «Кто дает бедным?» «Э! Прекратим этот трущобный разговор!» «Мне противило тереться в нищенской компании. Я бы не прочно столько покрупнеть, чтобы войти в то общество, где обращаетесь вы, грязные купюры!» «Заткнись!» — отвечаю я. «Таких нет!» Я ведь знаю ту молитву до конца. Тот дает в долг Господу говорить там дальше. А теперь взгляни-ка мне на спину и прочти, что там написано. Подлежит обязательному приему по номинальной стоимости при погашении всех казенных и частных долгов. Ну вот и хватит. говорю я опротивила мне эта болтовня о грязных деньгах